Кардинал повернулась ко мне боком, и короткие каштановые кудряшки, подвязанные по обе стороны тонкой шейки, заколыхались. А, ага, по понятно, это были волосы. Каждая из моих кос послужила компенсацией для одного кинжала, а ведь я растила их 200 лет. Если бы вы двое пришли немного раньше, я бы показала их вам во всем великолепии, прежде чем срезала. Эти слова она произнесла шутливым тоном, но тень грусти, промелькнувшая в ее глазах, яснее ясного показала, что кардинал все еще оставалась девочкой, часть которой была использована для создания оружия. Впрочем, этот намек на сентиментальность тут же исчез в глубине облика девочки-мудреца. В силу всех этих причин, каждый из кинжалов, конечно, маленький, но обладает остротой и прочностью, позволяющей ему пронзить доспех рыцаря единства. А более того, они способны проложить путь через ничто, окружающее великую библиотеку. Они ведь в каком-то смысле остаются частью меня. Изначально я создала их против администратора. Кирита, ты должен будешь увернуться от ее могучих атак и воткнуть в нее свой кинжал. Второй предназначался про запас. Но что ж, тебе придется преуспеть специалист попытки. Ха, большая ответственность, а? Еще разок глянув на оружие, свисающее с моей правой ладони, я, наконец, дометил. темно коричневый блеск, совершенно такой же, как у локонов, выбивающихся из-под шляпы кардинала. Юджио, похоже, осознал ценность вручённого ему кинжала. Несмотря на обилие слов на священном языке в объяснении кардинала, он нервно спросил. А, это... А, а, «А так правда нормально. Мне можно воспользоваться одним из них для Алисы, хоть их всего два?» «Я не против. И в любом случае...» Удержав внутри себя слова, которые должны были последовать, Кардинал взглянула на меня, будто читала мои мысли, как открытую книгу. Да, в любом случае, помощь Кардинала в извлечении Алисы от промывки мозгов требовалось, чтобы 10 пульсветов, включая Юджио и Алису, смогли сбежать в реальный мир. Лучше бы, пожалуй, сперва вернуть Алису, а уж потом объяснить Юджио всю ситуацию». Если Юджио будет вместе с той, кто ему дорога, даже он может согласиться покинуть этот мир. Нет. Я должен заставить его согласиться. К чему бы мне не пришлось прибегнуть? Стыдясь того, что я, сам того не замечая, уже смирился с планом кардинала по уничтожению мира, я стиснул в кулаке тонкую цепочку. Да, быть может, действительно нету нового пути, кроме уничтожения всего подмирья. Но в этом случае я все равно хочу включить кардинала в число тех десяти. Даже если мне придется обмануть Ее для этого. Пытаясь избавиться от взгляда кардинала, который, казалось, пронизывал меня насквозь, я отвернулся, развязав шнуровку вверх рубахи и, пропустив голову в цепочку, повесил кинжал на шею. Проследив, чтобы Юджил сделал то же самое, я задал кардиналу вопрос, который меня занимал с тех пор, как я услышал кое-что в ее рассказе. «Кстати говоря, если для создания объекта нужна какая-то компенсация, что с теми штуками? Ну, с той горой еды и питья, которую ты создала, когда мы пришли?» Кардинал легонько пожала плечами и с улыбкой ответила. «Ну, но, об этом можешь не беспокоиться. Я всего лишь уничтожила пару никому не нужных книг с законами». Из горла большого фаната истории Юджо, все еще сжимающего цепочку на груди, вырвалась непонятная мгм... «А?» «Что, хочешь еще?» «Понятно. Растущий организм». Юджио одновременно замотал головой и замахал руками, чтобы остановить кардинала, уже поднявшую посох. «Нет, нет, я уже сыт. Вы... вы лучше продолжайте рассказывать». «Вовсе не нужно так сдерживаться». С этими словами кардинал улыбнулась, заставив меня заподозрить, что такой реакции Юджио она и ждала. Потом опустила посох, кашлянула и уже другим тоном произнесла. «Последовательность действий изменилась, но эти два кинжала, как я уже объяснила, остаются нашими козырями. Кинжал Юджоу предназначен для Алисы, кинжал Кирита — для администратора. Попасть ими в цель — главнейшая ваша задача. Делайте все, что угодно, если сочтёте, что это повысит ваши шансы. Хоть бейте в спину, хоть прикидывайтесь мертвыми. В конце концов, я твердо убеждена, что рыцари Единства» вы превосходите только в одном — вы оба довольно-таки пронырливы». Точнее, вы больше привыкли находить хитрые ходы в сражениях». Прежде чем явно раздосадованный Юджу успел что-то брякнуть в ответ, я вмешался, сказав «Согласен», потом добавил. Мне бы, конечно, хотелось добраться до самого верха с помощью каких-нибудь трюков, но, к сожалению, мы играем на их поле, так что надо готовиться к атаке в лоб. К чему я это веду, кардинал? Э, я так понимаю, когда ты сказала, что дашь нам снаряжение не хуже, чем у рыцарей единства, ты имела в виду, что вытащишь откуда-то кучу оружия и доспехов класса Божественный инструмент? Мы сейчас, конечно, в чертовски неприятном положении, но моя душа игрока проходчика всегда остро чует запах того, что называется... Называется заполучить оружие. Вот и сейчас мое сердце забилось быстрее в предвкушении ответа кардинала. Но девочка-мудрец в 20-й раз за сегодня сделала раздраженное лицо и в 20-й раз отрезала. Тупица! В твоих ушах вообще хоть что-нибудь остается из того, что я говорю? Повторяю, создание высокоуровневых объектов требует... А, понятно. В качестве компенсации нужен равнозначный объект. Так вроде... «И не смотри на меня с видом ребенка, который уронил пирожное. Ты заставляешь меня усомниться, правильно ли я сделала, что вас двоих выбрала В первую очередь, ты должен прекрасно понимать, что оружие не из тех вещей, которые ты можешь вертить как хочешь сразу же, как только достал. Какой бы сильный меч я тебе ни дала, у тебя нет шансов одолеть рыцари единства, для которых их драгоценное оружие их плоть и кровь, которые десятки лет вкладывали в него свои чувства». Я вспомнил Кнут Элдри, умеющий свободно скользить в воздухе, подобно живой серебряной змее, и машинально кивнул. Она верно сказала. Даже во времена САО считалось, что нельзя сразу применять в бою редкое оружие просто потому, что ты его только что добыл. Я совсем приуныл. У меня было ощущение, что я не пирожное уронил, а целый рождественский торт. Тем временем кардинал со смесью отвращения и жалости на лице продолжила. «Вообще говоря, у вас обоих и так уже есть любимые мечи, достаточно сильные, чтобы мне не нужно было еще что-то создавать, не правда ли?» а, -а, а Юджу аж подпрыгнул на месте. «Вы вернете их нам? Мой меч Голубой Розы и... И, и черный меч Кирита?» «Другого выхода просто нет. Оба этих меча, несомненно, истинные божественные инструменты. Один из них — оружие, каких в мире всего четыре. Он предназначен для наездников на драконах». Второй — самая суть Древа Зла, которая несколько столетий впитывала ресурсы с громадной площади. Быстро создать оружие такого класса — трудная задача даже для администратора и меня. Более того, вы уже привыкли к этим клинкам? «Ох, блин, если ты можешь так сделать, сказала бы раньше». Я облегченно вздохнул и прислонился к стеллажу. «Я уже почти оставил надежду снова заполучить бесценные мечи, которые у нас отобрали перед тем, как кинуть нас в тюрьму, но если нам их вернут, я жаловаться не стану». «Но даже если говорить насчет вернуть, ты ведь не сможешь телепортировать их прямо сюда, да?» «Конечно! Похоже, наконец-то ты понял!» — согласилась кардинал и скрестила руки на груди. Выражение ее лица стало какое-то непонятное». Осмелюсь предположить, что эти мечи находятся в складской комнате на третьем этаже собора. Всего в 30 мелах или в 30 метрах от ближайшего бэкдора. Но, как вы уже знаете, двери, ведущие отсюда в собор, можно открывать лишь один раз. После этого туда сразу же слетятся всякие букашки, которых администратор разослала искать меня. Так что выход у вас один. Я отправлю вас через ту дверь, чтобы вы забрали оружие из складской комнаты, а дальше вам придется подниматься своими ногами. К счастью, прямо перед складом проходит главная лестница. Ха-ха. «Начнем, значит, с третьего этажа. Кстати, а комната администратора на каком?» «Видишь ли, центральный собор растет с каждым годом. Сейчас там должно быть этажей 100. «Ха, вырвалось у меня. Ну да, гигантская белая башня была достаточно высока, чтобы ее верхушку нельзя было разглядеть из какого квартала на нее не смотри. Но я не думал, что у нее больше этажей, чем у небоскребов в реальном мире». Нам же не придется драться на каждом этаже. Не придется, правда? Так я мысленно пожаловался. Просто руки опускаются от таких новостей. А, а нельзя нам начать этажа так с 50-го. Все зависит от точки зрения Кирита. Вмешался криво улыбающийся Юджо. В 10 раз больше оптимист, чем я. Ведь враги, которых мы встретим, наверное, разделятся по всей длине пути. А. «А, ну, это может и так, но...» Нерешительно поёрзав, я уселся в проходе между стеллажами и сухо прокашлялся. «Ну, я поднимался, конечно, по открытым лестницам на Токийскую башню, а...» Не, проехали. Ладно, думаю, с планами мы определились. Сперва достаем свои мечи из кладовки, потом лезем вверх по лестнице и этими мечами побеждаем рыцари единства, которые будут на нас нападать. Если в это время мы наткнемся на Алису, то усыпим ее с помощью кинжала и отправим в великую библиотеку. Если доберемся до сотого этажа, то администратора тоже пырнем кинжалом и заберем фрагмент памяти Алисы. Я уж решил, что это все и что худшее позади. Но следующие слова кардинала вновь остудили мой оптимизм. А К сожалению, нам необходимо еще кое-что сделать. А... Э, что? Ваши мечи, конечно, сильны, но одного этого вам не хватит для победы над рыцарями единства, потому что они владеют страшным приёмом, позволяющим усиливать мощь их оружия в несколько раз. А, это полный контроль над оружием, да? Насипла произнесенные Юджио слава, кардинал коротко кивнула. Оружие класса «Божественный инструмент» наследует свойства объекта, использованного в качестве компенсации. Кнут ледяной чешуи, которым с вами сражался Элдри, был раньше повелителем самого большого озера в Восточной Империи, двухголовой белой змеей. Администратор поймала ее живьем и превратила в оружие. Однако, даже будучи кнутом, оно сохранило параметры змеи, проворство, остроту чешуи и точность удара. Священное искусство полного контроля высвобождает так называемую «память оружия». И кнут приобретает особую боевую мощь, которой раньше не обладал. «Ха, значит, то, что его кнут в змеюку превратился, это не глюки и всякое такое». Растонал я и кончиками пальцев погладил грудь в том месте, куда пришелся удар кнута Элдри. Молясь в душе, чтобы эта белая змея не оставила какого-нибудь медленного яда, я продолжил слушать объяснения кардинала. Каждый из рыцарей единства освоил заклинание полного контроля над оружием, данным ему администратором. В том числе они освоили скоростное чтение заклинания, чтобы их не застигли врасплох, пока они его произносят. Думаю, у вас времени на отработку скоростного чтения не будет. Но если вы хотя бы просто не овладеете заклинанием полного контроля над своими мечами, ваши шансы на победу будут сомнительны. «Нет, погоди. Ведь мой черный меч был не животным, а оздоровенным деревом. Ты же знаешь, у него вообще память-то есть». «Должна быть. Кинжалы, которые я вам передала, такие же. Они способны открыть проход между мной и целью атаки благодаря процессу, идентичному ритуалу полного контроля, исключительно потому, что хранят память или свойства моих волос». «Само собой, и прежняя форма твоего меча, кедр гигас, и прежняя форма меча голубой розы, гигантская ледяная глыба, не исключение». «Это... это был всего лишь лед? Юджу при этом известие разину рот. «Ничего удивительного. Если бы мне пришлось перечислить свойства льда, вряд ли я бы много чего придумал, кроме «очень холодный». Я недоуменно поднял голову, но раз так утверждает один из двух богов этого мира, значит так оно и есть». «Ну, если ты нас обучишь какому-то заклинанию, оно нам, думаю, пригодится, в том числе и заклинание полного контроля над мечами. Буду здорово признателен, если получу какую-нибудь спецатаку. А какая она?» Но ответ вновь не оправдал моих ожиданий. «Не строй из себя избалованного шалопая. Ритуал я опишу, но как именно будет выглядеть прием, решать только вам». «А, а? как так?» Чтобы высвободить воспоминания, а это и есть суть полного контроля над оружием, недостаточно просто произнести слова заклинания. Владелец должен твердо представить себе высвобожденную форму своего оружия. Должен вспомнить... Это воспоминание влияет на результат сильнее, чем идеально произнесенное заклинание само по себе. Ведь сила воображения, то есть инкарнация — основной принцип, на котором работает этот мир. Даже я не понял больше половины слов, стремительно вываленных на нас кардиналом. Особенно слово «инкарнация». Я вообще не мог понять, оно на священном языке или на общем. Мне захотелось спросить, что оно означает, но прежде чем я успел открыть рот, что-то зашевелилось в дальнем уголке моей памяти». Это было, да, чуть больше двух месяцев назад, в цветнике при общежитии младших учеников Академии Мастеров Меча. Когда я впал в отчаяние, держа в руках искалеченные стебельки зефири с бутонами, кто-то, нет, не кто-то, фамильяр кардинала, маленькая черная паучиха Шарлотта, обратилась ко мне. «Заклинание — лишь способ организовать мысли и направить эмоции», — сказала она. «И после этих ее слов я представил себе картину. Представил, как жизненная сила четырех великих священных цветов соседних клумб течет и вливается в стебельки, оставшиеся в катке. И несмотря на то, что я не произнес ни единого слова, ни единого заклинания, зеленый свет наполнил воздух и окутал ростки, и зефирии ожили». Да, это должно быть и есть то воспоминание, о котором говорила кардинал. Если так, то я согласен. Черта с два это опишешь в каком-либо заклинании. Прочтя, видимо, мои мысли, кардинал с серьезным видом кивнула, потом повернулась к по-прежнему ошеломленному Юджу и сказала: Идите за мной, отдохните немного, а потом займемся ритуалом.